Глава девятая. Полчаса дороги, и Марат паркует авто на стоянке перед каким-то зданием. Идем, бросает он через плечо и выбирается первым. Но я, в отличие от него, не тороплюсь. Мужчина успевает обойти машину и распахнуть дверь с моей стороны, видимо, думая, что с ребенком на руках открыть ее будет сложно. «Это та самая платная клиника, о которой вы говорили?» Спрашиваю я, медля и не выбираясь из салона. Как будто если буду упираться, это чему-то поможет. Марат больше меня в два раза, а то и в три. Вытащит за шкирку, как котенка и даже глазом не моргнет. Но Марат то ли видит мой испуганный взгляд, то ли не собирался вообще меня пугать. Он отступает в сторону и указывает на вывеску, которую как раз хорошо видно с моего места. Да, та самая. Видишь? Пойдем я бросая взгляд на мирно спящего платона малыш так устал бороться с болезнью что за всю дорогу даже не проснулся да что там его даже наша ругань на улице у приемного покоя не разбудила но так ведь будет не всегда скоро температура опять поднимется а отец забрал уже ребенка из бесплатной больницы не знаю уж связи подключил или денег дал но факт остается фактом выборы у меня как такового Нет. Да и я ребенку никто. И так боюсь, что Марат просто меня вышвырнет, и я вообще ничего о Платоне не узнаю. Я же о переживании на нервах посидею вся. Решив не пререкаться, я осторожно выбираюсь из салона и топаю следом за Маратом. Он открывает передо мной двери клиники, придерживает, спрашивает, не тяжело ли нести ребенка. Лично я к такому отношению со стороны мужчин вообще не привыкла поэтому глазею на него, как на сумасшедшего. Я, когда в город переезжала, тащила две огромных сумки в руках и еще через плечо спортивное висело, битком набитой одеждой. Мне тогда-то никто в автобусе места из мужчин не уступил, а тут один из них вдруг беспокоится, что с малышом тяжело стоять. Грустно, что для меня такое отношение в диковинку. Пока я отмалчиваюсь, Марат времени не теряет. Он обращается к сидящей за ресепшеном девушке-администратору и просит позвать детского врача, потому что у ребенка температура. Вежливо улыбнувшись, девушка говорит мне, что я пока могу присесть и что к педиатру пригласят через минутку. Я снова молча опускаюсь на краешек дивана, стоящего вдоль стены. «Нам нужно поговорить», — говорит Марат, остановившись рядом. Скидываю на него глаза и смотрю снизу вверх. Он большой, как скала, подавляет своей аурой, а еще спокойный. Я даже не знаю, что и думать. То ли он так вымотался, что после нахождения своего ребенка наконец спокойно выдохнул и мыслит рациональнее, чем я, не паникуя от болезни Платона. То ли ему просто все равно. Но ведь до этого он вполне эмоционально реагировал. Переживал даже, кажется. Ребенка не отдам. Я вам не верю, говорю твердо. Сначала покажите паспорт, а то пойду в полицию. У меня друзья на местном канале работают. Я им уже рассказала о ребенке. Если что-то случится, они знаете, какую бучу поднимут. В главный офис раструбят, в программы во все, в прокуратуру пойдут. Лгу и глазом не моргаю. Эх! Видела бы меня сейчас моя кристально честная мама. Она бы в обморок упала. Но, как говорится, современные проблемы требуют современных решений. Никаких козырей, кроме этого вранья, у меня и нет. Марат закатывает глаза на мою тираду. Я уже понял, что ты очень недоверчивая и очень бдительная. И очень отважная, добавляю я зачем-то. Мужчина вскидывает бровь иронично, и я, смутившись, оправдываюсь. Вы сами так сказали. Меньше всего я ожидаю, что Марат внезапно слабо улыбнется. Устало потерев переносицу, он кивает. Верно? Ты очень отважная и храбрая. И я это очень ценю. Если бы не эти твои качества, неизвестно, что бы случилось с Платоном. Но сейчас, пожалуйста, просто отдай его врачу чтобы он полностью обследовал моего сына, без скандалов и криков. А потом мы обсудим остальное. Ладно? Как раз в этот момент из кабинета выходит медсестра, приглашает пройти за ней. Я перевожу взгляд с неё на возвышающегося надо мной Марата и, помедлив, киваю. «Ладно, но имейте в виду...» «Да-да-да, паспорт, я помню». «Девушка, пожалуйста, обследуйте моего сына полностью». Я подойду к ресепшену через 10 минут. Я на всякий случай прожигаю мужчину таким грозным взглядом, на какой только способна. Пусть знает, что я не шучу. Мне ведь ничего не нужно. Просто убедиться, что с Платоном будет все хорошо. Как только это пойму, сразу исчезну. Иначе ведь мне потом совесть спать спокойно не даст. Поднявшись, я осторожно передаю на руки медсестре Платошу, но все равно не могу унять тревогу, когда его уносят сердце не на месте, хочется пойти следом, но едва я делаю шаг в сторону, куда унесли ребенка, как марат останавливает меня, удерживая за руку. Нам нужно поговорить, напоминает он. Мы как раз успеем, пока платона осматривают. О чем еще удивляюсь я искренне. здесь есть небольшой кафетерий. давай я помогу тебе снять куртку. Мы выпьем кофе и заодно поговорим в спокойном месте. Но разве мы... Но мы ведь все обсудили, разве нет? Хочется спросить мне. Но вместо этого я неуверенно соглашаюсь. Ну хорошо. Сейчас. Ума не приложу, что именно хочет мне сказать или спросить у меня Марат. Может, все-таки он узнал про тех странных людей, что искали Платона. И поэтому хочет поговорить. Тогда его поведение все объясняет. Я вешаю куртку и иду следом за Маратом. Пока он не смотрит, я хотя бы могу его немного глядеть. Правда, конечно, толком ничего со спины не увидишь, кроме широких плеч. Но даже так легко понять, что я ему едва до подбородка макушкой достаю. И то лишь потому, что на мне зимние сапоги с небольшим каблуком. Мы занимаем отдаленный столик в полупустом кафетерии, и Марат приносит два кофе в стаканчиках и пирожное для меня. Кофе свежесваренный, настоящий. Я уже вслух хочу этому удивиться. Но вспоминаю, что мы не в больнице для обычных смертных, вроде меня. Когда у тебя куча денег, тебе любой сервис устроят. Хоть с самой Кении и кофе привезут. А в бесплатной поликлинике главное вообще в очереди выжить. Совершенно разные миры. Так странно встретить их сразу, за одно утро. Из-за того, что не выспалась, В голове будто туман, поэтому я делаю большой глоток кофе, надеясь взбодриться. Но практически сразу давлюсь им, и сон как рукой снимает от одних только слов Марата. «Стань мамой для моего сына, Полина».